часть вторая. Некорректные задачи. Глава 1. Побег. Боб. Июль. 2334 год. Три лагуны. Я потрясенно уставился на радио. Какого черта? Боб, я удивлен не меньше. Когда мы виделись в прошлый раз, у тебя не было меха. Когда мы виделись в прошлый раз, ты не управлял отрядом выдр повстанцев. Я... «В чем дело?» – зарычала Наташа. «Что это за язык? Говори на квинландском, или эта встреча немедленно закончится». Я показал радиознак «Окей». Он ничего особо не значил для квинландцев, но Бендер его бы понял. Вдруг мне пришла в голову мысль о том, что у радиоприемника, возможно, нет видеосвязи. Слова Бендера о моем нынешнем костюме, вероятно, строятся на предположение о том, что я выгляжу как квинланец». — Прошу прощения, Ваше Величество, похоже, что ваш представитель знает мой диалект. — Это не похоже ни на один квинландский диалект, который я когда-либо слышала. — Диалект соленых морей, — вставил Бендер. — Обычно его описывают как звуки, которые издают два спаривающихся хоуна. Наташа не ответила, но скривилась, пытаясь подавить улыбку. Я решил, что когда-нибудь непременно нужно послушать этот диалект. «Оказывается, что Боб принадлежит к одному из тамошних кланов, которые рассеяли», — сказал Бендер, спеша развить преимущество. «Мы пытались найти наших и объединиться», — добавил я, надеясь, что тем самым не подставляю Бендера. «И что это меняет?» «Ты знаешь легенды про народ, который живет у соленых морей», — ответил Бендер. «Это храбрые воины и сильные атлеты. Теперь предположи, что наши агенты что-то преувеличили, отчасти для того, чтобы оправдать собственную несостоятельность» и внезапно у нас появляются квинландцы, которые умеют летать. Как он смог бросить Папая через всю комнату? «У нас есть один вид боевого искусства, в котором ты используешь вес и скорость врага против него самого», — сказал я. Папай бросился на меня, а я просто перенаправил его в сторону стены». Это была не совсем ложь и к тому же довольно правдоподобное описание дзюдо, особенно для тех, кто не видел все своими глазами. То есть он ничего не знал, И мы сами рассказали ему про нас? — Все, что ты рассказала, уже является частью слухов и легенд, — возразил я. — Вы, да и администратор, не настолько большая тайна, как вам кажется. Ух, вот теперь я реально громоздил одну ложь на другую. Надеюсь, мой кармометр выдержит, и из него не полетят шестеренки. Наташа взяла стул и села напротив меня. Филипп со скрипом отодвинулся, освобождая пространство для нее. — И что нам с тобой делать, Боб? — спросила она. — По-моему, безопаснее всего будет избавиться от тебя. Я кивнул. — Угу. Если предположить, что вы сможете уничтожить меня, и в процессе я не нанесу вам огромный урон. И если предположить, что мои друзья не узнают об этом и не решат вам отомстить. И это, если предположить... Я поднял палец, усиливая драматический эффект. — Что вы на самом деле ничуть не лучше администратора и его подручных. Возможно, вся эта тема с борьбой за счастье народа и так далее. Просто огромная куча вонючего удобрения. Наташа холодно улыбнулась. — Боб, ты явно пытаешься мной манипулировать, — сказала она и повернулась к радио. — Что скажешь, Моторола? — Он нам не враг. В худшем случае он нейтрален. Но он знает, кто мы. — Я знаю, кто ты. Лично ты, — вставил я. — Но что я буду делать с этим знанием? — Побегу к администратору? Да и смогу ли его найти? Тем не менее. Наташа ненадолго задумалась, а затем повернулась к Филиппу. «Убей его, только быстро», — сказала она, скривившись от отвращения. Филипп не стал медлить. Возможно, я его чем-то обидел. Он схватил один из своих инструментов, тот, что покрупнее, и ударил туда, где должно было находиться мое сердце. Да, у меня рефлексы компьютера, но кандалы меня замедлили. Я не хотел еще больше повредить свои запястья, поэтому не мог дергать зацепив полную силу. К несчастью, это означало, что полностью уклониться от удара я не успел. Я словно в замедленном повторе наблюдал за тем, как на моей груди появляется длинный неглубокий разрез. Из раны хлынула фальшивая кровь, а затем ее поток остановился. Внутренние системы забили тревогу. Я схватил Филиппа за кисть и плечо а затем помог ему продолжить свой путь по прямой, которая заканчивалась в стене. Он врезался в стену с грохотом, который очень меня порадовал, а затем упал. Я быстро вскочил, разрывая последние цепи, удерживавшие меня. Наташа достала пушку, заряженную флешетами с транквилизатором, и прицелилась. Может, она двойной агент? Нет, скорее всего, они отняли это оружие у одного из подручных администратора. «Я бы и дальше размышлял на данную тему, но Наташа собиралась в меня выстрелить, а это было плохо во всех отношениях. Если я не упаду на ковер, пуская слюни, то как минимум разоблачу себя. В худшем случае дротик может попасть в критически важную систему. Неуязвимым я не был. Все мои ощущения замедлились. Я повысил свою частоту до максимума, но так, чтобы не потерять связь с Мэнни. Я наблюдал за стволом пушки» и пытался рассчитать траекторию, быстро смещаясь в сторону. На лице Наташи отобразились удивление и паника. Она нажала на спусковой крючок, я едва разглядел флешетту, которая пролетела слева от меня. Наташа попыталась прицелиться точнее и взять упреждение, но я двинулся в противоположную сторону. Вторая флешетта пролетела справа от меня. Я бросился в ноги Наташи, и она упала лицом в пол. Я подпрыгнул, схватил пушку, рюкзак и остановился. Посмотрел на Моторолу. На Бендера. А, да какого чёрта!» Я взял радио, более-менее запихнул его под мышку и направился к двери. Как только я подошел к ней, она открылась. За ней был дживс, и на его лице наконец-то отобразилось что-то помимо отвращения. Я врезал ему рюкзаком и перескочил через него, пока он падал. В результате я оказался в комнате, битком набитой квинландцами. Это была та самая группа, которая раньше схватила меня. Они оторвали взгляды от своих тарелок. Похоже, Дживс выполнил обещание их накормить. На миг все застыли, разглядывая друг друга. А затем к вскочили. Тарелки и еда полетели во все стороны. Уборщикам придется немало потрудиться. Но в данный момент в одной руке я держал рюкзак, в другой пушку. А под мышкой у меня был старый радиоприемник. Это сильно ограничит мой боевой потенциал. Пора вспомнить все, чему меня учили фильмы с Джеки Чаном. Я подцепил ногой скамеечку и швырнул ее в одного из врагов. Затем бросил радио Фриди. Я прыгнул на третьего и, не давая тому опомниться, сбил его с ног. Потом выхватил радио у Фриды и врезал им по морде первому. Он опрокинулся и врезался в приставной стол, сломав его. Наташу это не обрадует. Воспользовавшись моментом, Фрида взяла короткий меч и попыталась проткнуть меня. Я отбил удар радиоприемником, тщательно следя за тем, чтобы клинок не прошел сквозь корпус. Электроника нужна мне в целости и сохранности. Фрида медленно попятилась к двери. Я точно не знал, хочет ли она поднять тревогу или перерезать мне путь, но ни один из вариантов ничего хорошего не сулил. Я поставил радиоприемник на стол, схватил пару тарелок и метнул их в нее, словно фризби. Одна пролетела мимо, вторая попала Фриде в бедро, и я узнал новое квинландское ругательство. Нет, несколько ругательств. Похоже, боль была сильной. Но теперь у меня появился шанс. Я взял радио и вдруг замер. Среди обломков стола лежал предмет, который был невероятно похож на карту пропуск. Зачем обществу, где еще нет даже паровых двигателей, понадобился? Неважно. Многолетний опыт, полученный в квестах и ролевых играх, научил меня, что нужно забирать все маломальски полезное. Одна проблема. Слишком мало рук, слишком много добычи и слишком много врагов. Один из квинландцев начал подниматься с пола, но я врезал ему по макушке и он лег отдохнуть. Затем я схватил еще одну тарелку и треснул моего противника, в которого раньше кинул фризби. За это меня наградили еще одним ругательством. Бросив радиоприемник по высокой дуге в направлении двери, я сжал зубами карту пропуск, схватил пушку и бросился к выходу. По дороге я потратил секунду на то, чтобы сбить Фриду с ног, за это я получил дополнительные очки и новые непристойные выражения, а потом поймал радио, уже приближавшееся к конечной точке своей траектории. Я вышиб дверь ударом плеча и помчался по коридору к главному входу. Одна рука держит пушку, другая прижимает к телу радиоприемник, на плече болтается рюкзак. Изо рта торчит карта пропуск. Я уже начал понимать, как много подробностей опустили создатели игр-квестов. Но когда я оказался за пределами дома, мои планы стали слегка расплывчатыми. Ни автомобиль, ни велосипед я угнать не мог, а с радио в руках я не мог даже плыть. Значит, нужно просто бежать. При такой жуткой нагрузке Мэн не быстро перегреется, поэтому я должен уйти как можно дальше, прежде чем мне придется остановиться. Ну, значит, лезем наверх. Квинландцы, которые выберут путь по воде, будут плыть вверх по течению, а квинландцы, участвующие в гонке по суше, быстро устанут. Кроме того, они будут двигаться гораздо медленнее меня. Я полез вверх по склону холма, мертвой хваткой прижимая радиоприемник к груди и одновременно пытаясь не выронить и не прокусить карту пропуск. Десять минут бега, прыжков и поворотов, и я оказался в рощице, которая не была видна из особняка Наташи. Я положил пропуск на землю, после чего приказал своему последнему пауку залезть на дерево и следить, не приближаются ли преследователи. Затем я сел, чтобы остыть и попытаться разобраться в происходящем. Несколько секунд я потратил, разглядывая пистолет. Он выглядел точно так же, как тот, который добыл Гарфилд. Возможно, у квинландцев была всего одна модель. Однако у этого была полная обойма. Минус две флешеты, которые потратила Наташа. Пистолет отправился в рюкзак. Затем я взял карту, которая якобы являлась пропуском. Да, это невероятное, огромное, ничем не подкрепленное допущение, но эта штука действительно выглядела словно кредитка или карта-пропуск, и к ней был прикреплен шнурок. Даже размеры формы были... Хм, я никогда этого не замечал, но стандартные размеры карт всегда были очень близки к золотому сечению. На Земле золотое сечение встречалось в природе постоянно, и, похоже, оно было чем-то универсальным, настолько, что даже повлияло на чертежи. Все это было очень интересно, однако сейчас у меня совсем не было времени на глубокомысленные философские монологи. Черт, побери. Я понятия не имел, зачем нужна эта карта, так что в данный момент все мои рассуждения не имели смысла. Так что карта отправилась в рюкзак. А теперь радио. Бендер, ничего. Я заметил, что лампочка-индикатор не горит. Значит, нет энергии. Скорее всего, в результате недавних перемещений с содержимым радиоприемника произошло что-то неприятное. Две минуты спустя я уже снял заднюю панель радио и приступил к осмотру его внутренностей. Они напоминали электронику середины конца двадцатого века. В основном дискретные детали, на большой уровень интеграции элементов на печатных платах. А, и еще пара батарей, которые вылезли из своих мест — Елы палы. Я затолкал батареи обратно в их ячейки и развернул радио. Бендер, привет, Боб. Давно не виделись, то есть не разговаривали. Господи, как же я рад слышать твой голос. Видео в этой штуке нет, нет, командир. С видео облом. У сопротивления и так хватает проблем. Они с трудом натырили детали хотя бы для аудиоустройства. Но видео есть в комнате, в которой они меня держат. Без него я бы уже совсем спятил. То есть теперь ты боец сопротивления. Ну, вариантов у меня не очень много, по крайней мере, пока я не отращу себе ноги. Кстати, о ногах. Почему ты до сих пор ходишь в облике квинланца? Ты же квинланец, да? Никто не говорил о том, что ты и твои друзья без волосы и без хвосты. Я быстро рассказал Бендеру о том, что за последние сто лет Билл сделал с андроидами. Бендер был в достаточной степени поражен. Теперь твоя очередь, сказал я, как ты здесь оказался. Да, насчет этого, начал Бендер, направляясь к гамме зайца А! Я заметил аномальный, я уже понял, что произошло до того, как тебя сбили. Давай перемотаем запись вперед. Хорошо, нетерпеливый. Эту часть я, конечно, не помню, но мне рассказали, что случилось. Патрульные роботы небесной реки сбили меня. Вероятно, потому что я забыл обменяться с ними секретным рукопожатием. Затем администратор вырезал из обломков мою матрицу и привез сюда. А сопротивление сумело перехватить груз и похитить меня. Оказалось, что значительная часть команды — двойные агенты. В общем, сопротивление в конце концов поняло, как меня запитать, и поскольку в комплекте со мной администратор отправил основные схемы интерфейса, мы смогли наладить общение. — Ого! И ты предложил помочь им в борьбе с администратором? «Ну, предложил. Это сильно сказано. В общем, меня поставили перед выбором. Либо стану источником полезной информации, либо меня разберут на часть. Я выбрал дверь номер один». «Разумно. Насколько реальней была угроза?» «Не настолько реальней, как можно было бы подумать. Ведь всем управляет администратор, и вся техника принадлежит ему. Сопротивлению в основном удалось сохранить знания о технологии, и у них есть книги». Но с тех пор, как квинландцы были частью технологической цивилизации, сменилось уже несколько поколений. Многое уже ускользнуло, понимаешь? Вряд ли они смогли бы разобрать на части куб, набитый оптоэлектроникой. А университетов для своей команды администратор не построил. Их хочет только выполнять свою работу. Угу. Слушай, давай поговорим об этом позже. Где то прямо сейчас? Могу ли я тебя как-то вызволить? «Ну, я постоянно слышу, что кто-то направляется в город или пришел из города, так что я точно где-то за его пределами». «А какой это город, не знаешь?» «Я несколько раз слышал название «Конец Халепа». Надеюсь, это город, а не какой-нибудь эвфемизм». «Ох, черт, никогда про него не слышал. Что еще у тебя есть?» хм, не знаю, поможет ли это тебе, но, по-моему, мы не слишком далеко от города». Возможно, к венлане дойдет за пару часов. И комната, в которой я нахожусь, выглядит очень современно. Скорее, 21 век, чем восемнадцатый. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Возможно, это какое-то убежище в стиле хай-тек. Ни одного окна, словно на подземной военной базе. Проклятие. Я сел и прислонился к похожей на дерево штуке. Программа-переводчик сообщила о том, что штука называется сеж. Вдруг мне в голову пришла мысль, и я подался вперед. Мы же были на транзитной станции. Наверняка там есть, даже не знаю, какая-нибудь карта, список остановок или что-то в этом роде. Миллиард миль мегаструктуры, Городов будет немало. Ну, приятель, других вариантов у нас в данный момент нет. Но мы не раз подмечали, что квинландцы думают и действуют практически как люди. Если они упоминали про конец Халепа, высока вероятность, что это название не только города, но и станции, а может только станции. Вдруг меня осенило. Миллиард миль мегаструктуры. Но у квинландцев нету ППСов, так что вся их техника связи ограничена скоростью света. Бендер, мне нужно проверить задержку сигнала. Ты можешь повысить свою частоту? Ага. Они не стали выяснять, что необходимо, а что нет, и просто обеспечили энергией все системы. Ты хочешь, чтобы я отправил твой сигнал обратно? Да, пожалуйста. Я вывел свою частоту на максимум. Так. Раз... 2, 3, сигнал. Сигнал, Боб! Он не идет со скоростью света, потому что это не радиотрансляция. Он транслируется по сети пакетной коммуникации, которая встроена в хребет мегаструктуры, исходя из того, что скорость вдвое меньше световой. Используя время, которое понадобилось Бендеру, чтобы вернуть мой сигнал, я рассчитал, что до него сегментов 10. Метод с использованием отдельных сигналов не позволял добиться более высокой точности, а других у меня не было. Но все равно, значит, до Бендера менее 10 сегментов, а такую дистанцию обычный квинланец вполне может пройти в течение жизни. Это значительно лучше, чем обыскивать 1,8 миллиона городов-кандидатов. Допустим, что я добрался до конца Халепа. Что мне делать дальше? Искать футуристичный подземный бункер? Спасибо, это хороший совет. Нет, я серьезно. Теперь круг поисков значительно сузился. Похоже, сопротивление действует прямо под носом у администратора. Может, ты находишься там же, где и руководители повстанцев? Если честно, Боб, то я практически в этом уверен. Сопротивление существует благодаря воровству, скрытности и еще раз воровству. Своей техники у них практически нет. Как им удается действовать прямо под носом, э, то есть клювом администратора? О, администратор знает, что они там, и при желании мог бы уничтожить сопротивление за пару дней. Но обычно администратор их не трогает. Это не очень совмещается с рассеиваниями. Рассеивания держат в узде большинство населения и не дают технологиям подниматься выше определенного уровня. В одном администратор очень последователен. Он внимательно следит за общим технологическим уровнем населения. В остальном... Он пытается взаимодействовать с ним как можно меньше. Так что бороться с сопротивлением — напрасный труд. Ведь, во-первых, всегда найдутся новые бунтари. И, во-вторых, это привлечет внимание как к сопротивлению, так и к администратору. А проверять каждый случай применения техники в структуре длиной в миллиард миль слишком утомительно. Поэтому администратор не обращает на мятежников внимания до тех пор, пока они не причиняют больших хлопот. Какой он услужливый этот! «Администратор. Ну, у него нет выбора. Это...» — внезапно голос Бендера оборвался. Сигнала, похоже, не было. Пропал даже фоновый шум. Я был вынужден заключить, что Наташа отправила сообщение руководству, и Бендеру перерезали связь. Надеюсь, это все, что они сделали. Пора снова подключать других. Моя главная задача на данный момент — найти безопасное место для Мэнни. Радиоприемник мне больше не пригодится, поэтому его можно оставить. Возможно, сопротивление даже прекратит поиски, если найдет его. Я поставил радио на камень, надеясь, чтобы он был виден издалека. Бродяга не заметил никого поблизости, хотя на Востоке какой-то намек на активность был. Я вспомнил, что в той стороне находится небольшой поток, так что те края стоило обойти стороной. После захода солнца квинландцы на природе не задерживаются, Как неоднократно указывала Бриджит, небесная река скорее заповедник, чем зоопарк, в котором квинланцы не самые крупные и зубастые существа. Поэтому мне нужно было просто не попасться на глаза квинландцам до заката, а затем найти относительно уединенное место. Если я отключу свой запах и внутреннее тепло, то хищники мною не заинтересуются. Я приказал бродяге побродить по окрестностям, потратил минут десять на то, чтобы отойти подальше от радио, А затем выкопал яму у основания скалы и замаскировал ее ветками кустов. Поручив бродяге охранять меня, я залег в яме, закрыл глаза и вернулся в свою библиотеку в ВР. Дживс, то есть мой Дживс, принес кофе и еду. За ним следовала шпилька. Ей сразу захотелось выяснить, что там у меня есть вкусненького. Я гладил кошку, одновременно отгоняя ее от сэндвичей, и вдруг понял, что тяну время, сам не зная почему. Может, ситуация и так уже достаточно сложная. Я разослал сигналы Биллу, Гарфилду, Бриджит, Уиллу и Хью. Билл и Уилл ответили, что они заняты и что Гарфилд им все расскажет. Гарфилд и Бриджит сразу создали подключение. А вот Хью прислал мне голосовое сообщение. Да, настоящее голосовое сообщение. Я буду недоступен еще неделю или около того. Пожалуйста, оставьте сообщение. Если дело срочное, пожалуйста, свяжитесь. Вот это очень странно. Ладно, потом разберусь. А пока что на линии были Гарфилд и Бриджит. «Ну что?» «Похоже, вы спрашиваете себя. Зачем ты нас здесь собрал?» Закончил за меня Гарфилд. «Забавно, что эта штука со временем действительно приедается». Бриджит расхохоталась. «Наконец-то кто-то со мной согласен». «Меня оболгали!» — воскликнул я. «У меня есть новости, но вы меня обидели». «Все, я вешаю трубку». «Ладно, ладно», — рассмеялся я. Итак, если в двух словах, то я нашел Бендера. Это заявление, как и ожидалось, вызвало поток вопросов. Я подождал, пока он иссякнет, а затем сказал. Я вышлю всем аудиозапись. Кроме того, я выложу ее в блоге, но прежде мне нужно создать его зеркало в вашей части Бобнета. Моя пропускная способность не такая скверная, и я не хочу, чтобы половина Бобов пыталась пробиться через мой временный ретранслятор. «Боб, зеркалом займусь я». — Спасибо, Гарфилд. А значит, одной проблемой меньше. — А теперь плохая новость. — Всегда находится плохая новость, да? — Ага. Я потерял контакт с Бендером вскоре после того, как нашел его. Кажется, его похитители разорвали связь. Но прежде чем это произошло, мы сузили область его местонахождения. От меня до него не более пяти тысяч миль. Мы могли бы собрать достаточно беспилотников и просканировать все, но если учесть нехватку материалов и необходимость действовать скрытно то на выполнение этой задачи уйдут годы. «Но ты мог бы управлять этим процессом параллельно с поисками», — заметила Бриджит. «Угу. Мы не знаем, когда мы установим полный контроль над Бобнетом. Я даже не уверен, сумею ли я вернуть себе свою станцию-ретранслятор. Если это не получится, то пройдут годы, прежде чем я смогу ее заменить. Мне нужен, по крайней мере, один помощник, и я надеялся, что один из вас согласится клонировать себя». «Или Билл?» когда у него будет время подумать об этом. В противном случае я сам все сделаю, но я... <плых> ты не любишь создавать свои клоны, сказал Гарфилд. Да, ты этим славишься. Но, Боб, это самый эффективный метод. На переброску запасной копии через твой временный ретранслятор уйдет неделя, а местную копию ты можешь сделать сразу же. Да, Гарфилд, я это понимаю. Но если я клонирую себя, то клонам придется использовать наши Мэнни. Я просто хотел, чтобы у вас была возможность застолбить их за собой. Я уже говорил о своем отношении к этому вопросу, — сказала Бриджит. Если твой потомок захочет стать квинландцем-женщиной, не вопрос. Но я надеюсь, что вы выберете один из оставшихся. Связь мы рано или поздно восстановим, и мне хотелось бы исследовать реку. Кстати, о пропускной способности, — сказал Гарфилд. Я начал предварительные исследования, посвященные созданию зеркал, И должен заметить, что твоя пропускная способность — это просто отстой. То есть она даже хуже, чем я предполагал. Ты пересылаешь какие-то файлы? Насколько мне известно, нет. Я займусь этой проблемой, когда мы закончим с данным вопросом. Когда создашь зеркало и перенаправишь службу именования, дай мне знать. И тогда я выложу в блоге все мои аудио- и видеофайлы. Возможно, тогда у Звездного флота будет коллективный инфаркт. Ах, если бы, — фыркнул Гарфилд. Как только мы отключились, я вызвал Гуппи. Проводятся ли на нашем подключении к Бобнету какие-то операции, сильно уменьшающие пропускную способность? Идет перенос запасного образа. Что? Чей? С одной стороны, это означает, что мне, возможно, не придется клонировать себя. С другой стороны, это может означать, что кто-то пытается тайком пробраться сюда. Член экспедиции по прозвищу Хью попросил принять его запасную копию. Кроме того, он изменил расписание принтера, чтобы тот как можно быстрее создал одну матрицу. Это довольно бесцеремонно с его стороны. Но ведь я сам сказал членам экспедиции, чтобы они чувствовали себя тут, как дома. Он мог бы меня предупредить. Вы участвовали в операции. Он прислал письмо по электронной почте. Я подавил в себе желание хлопнуть себя по лбу и вместо этого открыл папку входящие, поскольку так до нее и не добрался. — Ага, сообщение от Хью. Я вздохнул, покачал головой, удивляясь собственной глупости, и открыл письмо. «Привет, Боб. Похоже, тебе нужна помощь. А твое нежелание создавать клонов всем хорошо известно. Поэтому я решил перебраться в систему этой зайца и выручить тебя. В зависимости от загруженности сети, перенос займет от нескольких дней до недели. Чтобы ускорить дело, я поручил Гуппе сосредоточить усилия на создании одной матрицы. До тех пор, пока ты меня не загрузишь, я буду вне сети». На всякий случай прикрепляю к письму контакты одного из своих коллег. Хью. Хм, странный выбор слов. И почему он будет вне сети? Неважно. Сейчас у меня более важные проблемы. Гуппи, сколько беспилотников-сканеров мы можем подвести к этому сегменту мегаструктуры? Я вставил координаты. Так, чтобы не выдать себя. И как быстро это можно сделать? Ответил Гуппи только через несколько миллисекунд. И это меня удивило. Обычно я даже не замечал, что он тратит время на вычисления, но сейчас он планировал сложную операцию, учитывал время доставки, возможности теплоуловителей, доступность ресурсов и приоритеты других проектов. Шесть месяцев на то, чтобы доставить четыре машины. Год для двенадцати машин. Отстой. У меня возникло такое чувство, что на задержку сильно повлияла матрица Хью. Но мне все равно хотелось бы, чтобы он был рядом. Сколько времени нужно для одной машины? три недели. Пожалуйста, займись этим. Вас понял. Итак, в течение трех недель я фактически буду искать вслепую. И даже после этого моей единственной машине придется просканировать до десяти тысяч миль Топополиса, и притом на достаточно высоком уровне детализации. Какой-то огромной надежды на успех у меня не было. Итак, вверх по реке или вниз? Можно монетку подбросить. Хью после активации двинется в противоположную сторону. «Возможно, к тому моменту, когда проснется клон Хью, я уже добьюсь каких-то успехов, и ему уже не нужно будет идти в другую сторону. Да, так и сделаем. Но с чего начать?»